Глава 12. Степное гостеприимство. Продрав глаза, я внутренне вжался, увидев над собой дрожащую на ветру цветастую поверхность. Это не деревянный потолок избы, не древний камень, убежавший на острове туманных низин, и даже не ветви ели, нависающие над лежанкой лесовика, ночующего посреди ющёбы. Всякое я над собой повидал при пробуждениях, но к туго натянутому необычно крепкому шёлку не привык. но нервное напряжение не затянулось. Я всё тут же вспомнил и расслабился. Господин Гер, хочу свой утренний чай. Мило прошептала в подножье роскошного ложа. Я, приподняв голову, разглядел стоявшую на ногах и полностью одетую тю или таю, а может, шаю. Последние дни выдались разнообразно напряжёнными, богатыми на события. И это усугублялось нескончаемым потоком красивых и нескромных девушек, которых мне опытом подсовывали слуги Ингармета. Степное гостеприимство – заветная мечта гетеросексуального юноши. Я покосился вправо, затем влево. Так и есть что там, что там еще по одной лежит. Причем не одетых. Да и эта предлагающая чай облачена, мягко говоря, легкомысленно. Там чуть ли не марля, которая скорее не скрывает, а подчеркивает прелести. Не одежда, а реквизит для порно в восточном антураже. Смотришь на эти тряпочки, и в голове ни одной приличной мысли не возникает. Нет, в гардеробе порядочной барышни подобного не подство быть не должно. Пауза затягивалась. С утра я почему-то сильно тормозил. Неудивительно, учитывая столь навязчивое гостеприимство ингармета. Для юного тела, напичканного гормонами, нескончаемый хоровод красивых и покладистых девушек это ведь так прекрасно. Даже недавние невзгоды почти не сказываются. Проблема лишь в том, что красивые эти барышни одинаковы. У степняков жёсткий стандарт: схожие черты лица, рост, одинаковые причёски и косметика. Одежда тоже один в один или, точнее, почти полное её отсутствие. И не всегда почти В общем, имя этой красавицы я как ни напрягал голову, вспомнить не смог. Пришлось обратиться коротко и обезличенно: "Не надо чай, одежду мне и завтрак". Проголодался так, что на девушек, разделявших со мной ложе этой ночью, я покосился скорее с гастрономическим интересом, чем с эротическим. Раны меня уже не беспокоили. Я почти не нуждался в весьма слабых лекарях степняков, чтобы о себе позаботиться. Мне бы вполне хватило простого ветеринара, чтобы помог избавиться от засевшего наконечника. Ну да ладно, ведь обслужили по высшему разряду, грех жаловаться. Операция прошла без наркоза, но у одного из врачевателей оказался весьма полезный навык анестезии, так что орать мне не пришлось. То, что я перенёс в первохраме и потом вырываясь из тюремного замка, сказалось на мне даже хуже, чем контузия и порострел, заработанные на окраине тухлого дна. Но гостеприимство ингарметов, помимо подразделения прекрасных барышень, включало усиленное питание, разумеется, с разнообразными специями. А это лучшее лекарство от всевозможных недомоганий. Даже то, что из-за обилия излишеств степного гостеприимства спать мне приходилось не больше половины ночи, я всё равно восстанавливался быстро. Спасибо бонусом от круга сил и возрасту. Но собаки так не заживает, как на мне. Я уже давно бы пришёл в идеальную форму, если бы сам себя не тормозил. Оставаясь ненадолго в одиночестве, работал и работал, приподнимал навык за навыком. И почему-то это чу изъвичайно грузило организм, резко тормозило выздоровление. Но куда деваться, ведь на уме у меня грандиозные планы. В идеале их следует задрать на максимум, после чего начинать забивать пустые слоты новыми навыками. Их я пока что не трогал, потому что нагрузка при этом возрастает до космических величин. На меня столько всего уже навешано, причем за кратчайший срок, что на любое новшество порядок реагирует негативно. Надо бы чуть отдыха себе предоставить, чтобы тело привыкло к изменениям. Но где я и где отдых? Работать надо. Много работать. В общем, аппетит у меня волчий, не потому, что я с устипными красотками через чур много энергии сжигаю. Мне просто требуется еда, много еды. Я слишком сильно себя загружаю. Надо бы сбавить темпы, в разы сбавить. Но смысл тормозить? Сейчас я в безопасности. Относительно, разумеется, но бояться особо нечего. Что бы там себе не думал ингермет после клятвы, вож скорее утопится, чем мне навредит. А раз он тут главный, можно немного расслабиться. Однако сомневаюсь, что спокойный период затянется надолго. План не ждёт. Мне нельзя здесь задерживаться, пора выдвигаться дальше. А там появятся новые сложности и угрозы. Таких тепличных условий уже не будет, а полноценном развитию придётся забыть. В голове промелькнула смелая мысль. Может, задержаться здесь до следующего года? Да это колоссальная потеря времени, но я ведь и больше выжидал, и ничего смертельного не случилось. «Ингармет будет терпеть меня столько, сколько потребуется. Ему ведь деваться некуда. То есть у меня всегда будет хорошая охрана и лучшая еда. Да и время провождения прекрасное никуда не денется. Не жизнь, а заветная мечта озабоченного подростка. И весь этот год я буду шлифовать свои навыки, отрабатывать их на практике, свыкаться с ними. Даже охотиться не придется, трофеев должно хватить». особенно если заберуте, что на крыше остались. Соблазнительная идея, весьма соблазнительная. Но нет, будем считать, что это не мозги нас шептали, а гормоны сообща с ренью тянут на дно. У меня ведь есть план, чёткий план. Я следовал ему и следую. Всё рассчитано до мелочей. И в этом плане нет места для целого года, потраченного на идеальное развитие всех возможных параметров. Пусть даже развитие будет происходить в столь прекрасной обстановке. Ингермета я нашёл на центральной площади Верхнего города, самое обширное, ничем не застроенное пространство в этой части кланасиса. С одной стороны её ограничивала резиденция Данта и примыкающий к ней сад, где я впервые за всё проведённое здесь время увидел деревья. С трёх других возвышались особняки младших членов клана и привилегированных шудр. Правда, шудр лишь по названию. Как я понял, данты были настолько ничтожными аристократами, что даже не самую полноценную клятву принимать не могли. Ритуал верности у них был не более чем пустой формальностью. Нарушение договора не грозило неминуемо нехорошими последствиями. В уж степняков восседал на высоченном походном троне, установленном на подвижной платформе, устеленной роскошными коврами. На этих коврах, поджав под себя ноги, сидели лучшие военачальники, приближённые особы и самые серьёзные ханы. Внизу со всех сторон в две шеренги выстроилась особая охрана, набранная из суновей степных лидеров, которые наивно мнили себя полноценными аристократами. Периметр площади в такие же две шеренги перекрывали обычные воины, но непременно чем-то отличившиеся в боях. Рядовым воякам тут не место. Из-за трона раздавалась незатейливая мелодия. Играли музыканты, скрывавшиеся за платформой. Там же ко наводе держали лошади степной знати, да и конь ингармета там же. Я уже научился его узнавать. В общем, по степному роскошно устроились. Богато с виду, при этом под чистым небом, а не под крышей. И куда ни взгляни, увидишь роскошные здания захваченного города. Степники лениво таращились на очередное зрелище, организованное их мосавиками затенниками. На площадь приволокли тяжёлую телегу. Поставили на неё, обрезанные на манер угловатых шестерёнок колёса, загрузили обнажёнными до черми и жонами самых богатых городских семейств, включая обычный вид Виданта. В повозку впрягли выживших глав этих самых семейств. Пара горбунов и карлик, крутясь вокруг изнемождённых мужчин, то и дело обрабатывали их плитками, заставляя катать барышень по кругу. Повозка, подрагивая из-за неровных колёс, её немилосердно шатали. Пассажирки едва не вываливались, их отцы и мужья обливались потом и кровью. Увидев это, я поморщился. Да, это не самое приятное, что мне довелось здесь наблюдать, но это не означает, что зрелищем я доволен. Охрана внешнего и внутреннего кольца торопливо расступалась еще на подходе. Чтобы так прытко на меня реагировать, им хватило одного раза, когда Энгармет лично обезглавил парочку воинов, которые, по его мнению, чересчур замешкались. Как я понял, именно эти бедолаги попались ему под руку не случайно. Очередной незатейливый повод расправиться с неблагонадежными или жестко проучить их семьи. Я не виноват в этих зверствах, но тем не менее у меня тогда здорово упало настроение. Да и вообще оно не важнецкое. Чем я ближе к этой площади, тем тяжелее на душе. Очень уж много нехорошего здесь происходило». Остается радоваться, что много лет назад я попал в чахлое тело наследника почти уничтоженного клана Равы, а не в здешней степи. Мне бы тут не сладко пришлось. Люди, которые среди всех вариантов выбирают самый жестокий, не кажутся мне достойными кандидатами в друзья. Ну а друзей и на земле не выбирают, и здесь. Вот и сейчас все это сборище как раз любезные друзья. Вон как заулыбались угодливо при моем приближении». Даже в до таких лет в столь непростой обстановке ханы не могли не заметить, что Ингармет выделяет меня особо. Причины этого отношения им неизвестны, но это не мешает оказывать мне знаки внимания. Увидев меня, Ингармет оказал один из тех знаков, которые по местным меркам почти неслыханы. Поднялся со трона, чуть спустился, взмахнул рукой. Появившиеся неизвестно откуда слуги в 10 секунд застелили нижнюю ступень красным ковром, поверх которого уложили бархатную ткань. Вождь указал на приведённое в порядок под обе с камке. Присаживайся, друг мой Герр. Как твоё самочувствие сегодня? Прекрасно, коротко ответил я, принимая приглашение. Ингармет уселся рядом и лениво наблюдая, как троица изтизателей под добродушных охотханов и прочих зрителей хлещут несчастных горожан, ещё неделю назад свысока поглядывающих на мир, тихо произнёс: "Я думал поговорить с тобой позже. Именно это я имел в виду, когда передавал свою просьбу. Сожалею, что ты неправильно меня понял". "Нет, я всё понял правильно. Извини, но я не люблю терять время", ответил я столь же тихо и спросил: "Обязательно вести себя с ними вот так. Почему просто не убьёшь?" Ингармет пожал плечами. Друг мой, да кто я такой, чтобы приказывать самой степи? У нас так принято, всегда так поступали. Те, кто примкнули ко мне, возвысились, те, кто не мешали, ничего не потеряли. Ну а эти, у нас такая земля, у нас иначе нельзя. Посмотри, как искренне радуются мои люди. Пока эти коршины так радуются, они не вонзят нож в спину. Так какой смысл возражать против древних обычаев? То, что Ингармет не вполне степняк, я уже знал. Успел неоднократно пообщаться. Владыка Степи в детстве попал на Восток, когда его чудом выжившая мать спасалась от убить. Как дочь народа гор, отданная замуж за одного из ханов, она нашла там убежище. Потом смогла отправиться вновь в цивилизацию, где он получил сносное образование и набрался неординарного по местным меркам жизненного опыта. Также обзавёлся кое-какими знакомствами среди полезных людей. Всё это помогло ему расправиться с врагами семьи по возвращении. Ну, а дальше он двигался выше и выше, шагая по крови и головам, шаг за шагом подчиняя своей воле степной народ. И сейчас поставил последнюю точку в завоевании полуострова, взял Хлонасис. Стараясь больше не смотреть на истязания завоёванных, я сказал: "Так понимаю, ты снова хочешь намекнуть о снятии клятвы или прямо попросить об этом, поиграв челюстью?" Ингармет кивнул. Клятва давить. Я даже жалею иногда, что выбрал её, а не смерть. Но я не стану просить. Я не глупец, я понимаю, что у тебя нет причин забирать её. Тебе выгодно, чтобы я был под тобой, чтобы не смел даже помыслить пальцем тронуть. Хотел бы и я принимать такие клятвы. Тогда о чём ты собирался поговорить? Не понял я. Что ты хочешь? Какие твои планы? Без заминки спросил Степняк. Мои планы это мои планы. Извини, рассказать не могу. Но если ты думаешь, что я собираюсь тебе что-то указывать, не переживай. Можешь пойти войной на горные племена. Ты же всех уже завоевал здесь. Они последние остались. Можешь мирную жизнь узажить. Делай, что хочешь. Не надо на меня оглядываться. Я уйду отсюда. Я бы уже ушёл, но пока не понял, как это сделать. Твои люди сожгли все корабли в порту. Все? поднял бровь Ингармет. Там было только два корабля. Ты преувеличиваешь. Два корабля это два корабля, возразил я. Твои люди оба сожгли. Ты что, хотел забрать их себе? Я не жадный, мне одного хватит. Как у тебя дела с чамуками? Нельзя ли как-то договориться с ними о фракции? Один корабль с командой договориться с ними будет трудно, задумчиво протянул Ворш Степняков. Я в курсе, что у тебя с ними всё сложно, но может есть какие-то варианты? Ингармит покачал головой. Боюсь, мой юный друг, ты не осознаёшь всю степень этих сложностей. Посмотри туда в сторону порта. Видишь дым? Я, прищурившись, разглядел едва заметный намёк на дымку, о чём и совчил. Да почти не вижу. Что там? Ночью, пока ты спал, там было весело, особенно вечером. Я сумел договориться с чамуками, которые караулили купцов в подгавани. Устроил им пир в порту, принёс серебро и золото, привёл красивых женщин. Чмоки были очень довольны. Они хорошо поели, хорошо попили. Я обошёлся с ними по-доброму. Позволил порадоваться жизни и только потом убил. Хорошая смерть получилась. Их тела сложили в корабле и подожгли. Они хорошо горели, но уже почти ничего не осталось, поэтому дыма мало. Жаль, что я это пропустил. Хорошее было зрелище. А корабли-то зачем сжигать? нахмурился я. Ингармет пожал плечами. Я понимаю твоё недовольство, но у нас так принято. В степи кораллени нужны, а чему ки стали себе много позволять? Пришлось наказать. Гер, как тебе те две сестры, которых вчера привёл Хан Шутран? Говорят, их мать была той ещё штучкой, а они в неё пошли характерами и красотой. Какие высокие скулы, какие тонкие талии, идеально. Кто бы мог подумать, что в простом кочевье найдутся такие жемчужины? Так как они тебе? Всё прекрасно со всеми сёстрами, уверенно заявил я, надеюсь, что у меня не станут выпытывать их имена. Слушай, Юнгермет, мне нужно за море, и нужно быстро. Кораблей вообще не осталось. Может, есть какие-то варианты? Степняк покачал головой. Нет, друг, нам не нужны корабли. Все сгорели. Могли бы на доски их пустить или на дрова. Зачем добро переводить? Я такое не понимаю. Да, могли, кивнул Юнгермет, но степь и море они разные. Так считает мой народ, и я должен к нему прислушиваться. Степь море не любит. Море это корабли. Море это чемукие подлый народец. Корабли надо жечь, чемуков тоже надо жечь. Доски в степи не нужны. Живём без них и дальше будем жить. Дрова в степи тоже не нужны. У нас есть скот, много скота. Где много скота, там много навоза. Сухой навоз горит. Представляешь, когда-то я его собирал. Сам собирал. Давно, когда был совсем маленьким. «Гер, я смогу провести тебя через горы», — резко сменил тему Степняк. «У меня там есть кое-какие союзники. Я перетащил через горы инженеров и осадные машины. Тебя легко переведут. Ты не машина и не глупый инженер». Я покачал головой. «В обход по суше я до западных земель буду до осени добираться. А море здесь можно спокойно за неделю пересечь, если ветер попутный. Если нет корабля, мне хватит лодки. Лодки вы не сожгли». Чуть подумав, Ингармет ответил неуверенно. Лодки не корабли, лодки нам жечь незачем. Не будет лодок, не будет рыбы, а этот город огромный, его надо чем-то кормить. Я прикажу узнать, если ты действительно этого хочешь. Хочу. Может, задержишься? Не надолго. Зачем? Напрягся я, не понимая, чего от меня добивается этот кверный степняк. А зачем спешишь? Разве тут плохо? Самые лучшие музыканты играют тебе по вечерам, самые красивые девушки согревают твою постель, на твоём столе самая изысканная еда. Ты ни в чём не нуждаешься. Все ханы склоняют голову при твоём приближении, то есть почти все. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Не о клятве, хотя клятва тоже будет в разговоре. Я вновь покачал головой. Ингармет, я совершенно перестал тебя понимать. Говори, пожалуйста, прямо и покороче. «Жаль, что ты не любишь игру в слова, Герр. Это великое искусство, приятное для всех участников беседы. Даже на Западе принято изъясняться именно так, а ты ведь оттуда. Великим людям великие речи, а простые слова принято оставлять для быдла. Почему вы, яркоглазые и молодые, вечно куда-то торопитесь?» «А еще покороче можно. Я с трудом удержался от горестного вздоха». «Ингермет, не забывай, я не в степи родился, и у меня действительно нет времени, чтобы полдня обсуждать тут с тобой особенности поступи редчайшего жеребца и находца, чтобы в итоге выслушать какую-то пустячную просьбу». Вождь кивнул. «Извини, забываюсь с тобой. Слишком ты торопливый. Ну ладно, раз ты так ставишь вопрос, я скажу прямо. Только учти, моя просьба не пустяковая». «Да говори уже. Ханы. Все ханы степи. Я хочу, чтобы ты принял их клятву». в том смысле, чтобы они поклялись мне клятвой шудр? удивился я. Ингармет снова кивнул. Именно так, или у тебя есть какие-то другие клятвы? И какие же они? Других нет, но ты же понимаешь, что эти люди будут верны мне, а не тебе. Степняк едва заметно улыбнулся. Ты единственный, кто может принять здесь такую клятву. Других нет, а шудра шудру ночью шёлковым шнуром не удавит. А. Так вот и о чём. Но тогда ты также должен понимать, что если вся ваша знать станет моей, то получится, что и степь моя, а не твоя. Да и город тоже. Гер, хочется объяснить так, как у нас принято, но ты не любишь россыпи слов. Поэтому скажу коротко. Я мало с тобой знаком, но мне этого достаточно. Я понимаю, что наша степь это слишком мелко для тебя. У тебя какие-то другие цели, и они гораздо выше. К тому же, выбор у меня не велик. Поверь, мне очень сложно сейчас, очень. И ты, возможно, моя единственная надежда. Хорошо, но ты уверен, что все твои ханы на это согласятся? Я уверен лишь в одном. Завтра солнце увидят лишь те, кто не станут возражать. И если не решить это сейчас, не уверен, что солнце увижу я. Но послезавтра. И что при этом станет с тобой, сказать не могу. Это уже не от меня будет зависеть. Так ты поможешь мне, Гер? Дым поднимался уже не над портом, а за руинами восточных ворот. Тех самых, которые пострадали от залпа катапульт, устроенного не без моего участия. Сегодня там, в торжественной, но при этом торопливой обстановке, проводят церемонию огненного погребения нескольких знатных степняков. Увы, этой ночью они подавились с завышенными амбициями, поэтому рассвет не увидели». Но я в сторону столба дыма особо не поглядывал. Это уже дела не мои, это ингармет пусть сам занимается. С меня вождь степняков взял всё, что можно было взять. Мы с ним уже попрощаться успели. Но некогда ему меня провожать. Иезуитские законы степи не позволяют ингармету уклониться от участия в похоронах тех, кто умерли по его приказу. Да и не удивляюсь, если в процессе похорон случатся новые скоропостижные смерти. Хэна в до поры до времени объединила дружная идея захвата Хлонасиса и возврата старых времён без торгового диктата Данта. И когда они это осуществили, внезапно всплыли все былые противоречия, которые в начале войны задвинули в дальний ящик. Так что кровь, как лилась, так и будет литься, и в ордю степняков сейчас ни до проводов дорогого гостя, но меня есть кому проводить и без ингармета. Бубо -бу молча сопит, помогая грузить припасы. как-то мрачно коситься, похоже, так и не смирился с тем, что в свое время ему не позволили меня удушить. Софи не переставая тарахтить, что одному в открытое море уходить опасно, что надо у берега держаться. Остальные подопечные кубы голос не подают, да и сама старуха помалкивает, поглядывая задумчиво. Наверняка размышляет, в какие же края вождь степняков отправляет своего самого хитрого шпиона. И поглядывает при этом на пухлый мешочек, полученный от меня с указанием не просто проесть содержимое, а попытаться дать детям хорошее образование и пристроить в хорошие места. Пусть она думает, что угодно. Эта страница моего плана перевёрнута. Меня ждёт другая. Очень может быть, что мы никогда больше не увидимся. Сейчас я сыт клонациусом по горло. Меня в нём ничего не держит. И нет ни одной причины мечтать сюда возвратиться. Хотя должен признать, практичные соображения имеются, но их я обдумаю как-нибудь потом. И если что-то решу, это будет уже другой план.